Жизнь их не была заключена, подобной египетской мумии, в какой-то покров для всех одинаковой. «Да», — добавила она, — «надо было больше действительной храбрости для того, чтобы выйти одному в одиннадцать часов вечера из дворца Суассон, где жила Екатерина Медичи, чем теперь для того, чтобы отправиться в Алжир». Жизнь человека состояла из смены случайностей, В наше время цивилизация изгнала случайность, и уже более не существует неожиданного. А если появится в мыслях, на него обрушивается достаточный эпиграмм. Если же проявится в событиях, то нет такой подлости, перед которой наша трусость остановилась бы. На какое бы безумие она нас не толкнула, ей найдется извинение. Выродившийся и скучный век — Что бы сказал Бонифас де ла Моль, если бы, подняв из могилы свою отрубленную голову, увидел, что в 1793 году 17 человек из его потомков позволили схватить себя как бараны, чтобы погибнуть на гильотине два дня спустя. Смерть была для них неизбежна, но защищаться и убить хотя бы одного или двух якобинцев считалось признаком дурного тона. О, в героическую эпоху Франции, во времена Бонифаса де ла Моле, Жульен был бы командиром эскадрона, а брат мой — молодым добродетельным священником с благоразумием в очах и рассудительностью на устах. Несколько месяцев тому назад Матильда отчаивалась встретить существо, хоть немного отличающееся от общей мерки. Некоторое удовольствие она находила в переписке с несколькими молодыми людьми из общества. Эта вольность, столь неприличная и неосторожная для молодой мадмуазель могла опозорить ее в глазах де Кроазнуа, отца его герцога де Шона и всего этого дома, который, видя, что предполагаемый брак расстроился, пожелал бы знать причину этого. Поэтому-то в те дни, когда Матильда писала одно из своих писем, она не могла заснуть. А между тем письма эти были лишь ответами. Теперь она осмелилась заявить о своей любви. Она написала первое, какое ужасное слово, человеку, стоящему на последних ступенях общества. В случае обнаружения обстоятельства это грозило ей вечным позором. Ни одна из бывавших у ее матери дам не отважилась бы принять ее сторону. Какие нелепости пришлось бы им повторять для того, чтобы ослабить удар ужасающего презрения светских гостиных. Даже говорить было ужасно, но писать? «Есть вещи, которых не пишут», — воскликнул Наполеон, узнав о капитуляции Байлена. И как раз Жульен рассказал ей об этих словах, как будто предупреждая ее. Впрочем, все это было еще ничего. Беспокойство Матильды происходило из других причин. Не заботясь об ужасном впечатлении на общество, а не несмываемом, полном презрении бесчестии, ибо оскорбляла свою касту, она решилась написать человеку совершенно иной породы, чем все эти де Круазнуа, де Люзы и де Кейлюсы. Но глубина, непостижимость характера Жульена могли бы испугать даже при обыденных отношениях с ним. А она намеревается сделать его своим возлюбленным, быть может, властелином.